А то я тебе резать буду! Дьявол! Дьявол! Борис Емельевич! Борис Емельевич, ну как вы? Я проведать вас. А а где этот херувин? Ну что же он вас одного-то оставил, а? Вы так с непривычки можете перекурить, Борис Емельевич. Ну что, переволновались, да? Ну, что сделаешь, Борис Семенович, что сделаешь? Вот я смотрю, и ручка у вас холодная. <свы> Мокрое дело. Херувим. Убил, ограбил и к ходу дал. Так, товарищи, а что делать-то? товарищ а, а что делать-то, товарищи? Мокрое дело. Такого уж в программе не было. Так, а деньги? Деньги где? А, деньги на текущем. А завтра его хватится. Все, засыпался. Засыпался. Все, конец, конец. Все, конец. Вот тебе и Ницца, вот тебе и граница Конец. Да качаю сижу-то, а? Чего я сижу-то, сижу господи, для чего сижу-то? Ходу. Ходу. Ходу. Ходу. Ну вот. Снова мы с тобой вместе, старый мой товарищ Чебадан. Только куда теперь, а, господи? А, а, граждане, куда теперь, а? Куда ж теперь? Александр Тарасович! Прости, Зойка, прости. Иначе я поступить не мог. Александр Тарасович! Прощай, Зойка. Прощай, Зойки, на квартира Александр Тарасович! Борис Семёнович. Один. Ну, Борис Семёнович. Но ну вы не сердитесь на меня, верно? Ну чем я виновата? Я совершенно не понимаю, Алы Вади. Зоединись со мной, зоединись со мной. Это он Сашка Сашка Подлец Подлец Манюша Манюша, детка И они А судьба Это ты Спокойно. Спокойно. Павел можно на минутку? Извините, господа. Павлика, стряслась беда. Эти негодяи, китаец и аметистов убили гуся. И Манюшка с ними участвовала. И пока мы там сидели, они бежали. Как вы странно шутите, Зоя. Павлик, опомнитесь. В качалке труп. Он весь в крови, я чуть с ума не сошла. Павлик, простите. Простите. Боже. Это ужасно. Но если эти мерзавцы, то при здесь мы? Что? Нас никто не посмеет обвинить. Нет. Сколько посмеют, но наверняка обвинят. Нельзя терять ни минуты. Так, деньги. Деньги. деньги. Нет, деньги. Сашка. Сашка, Бутенковский, Да. Товарищ Беструхин Никого О, смотри-ка Накурился Да, водерка Херувимка всегда с ножом ходит Херувимку надо брать первого Тише ты, не расстраивайся Соня, я ничего не постягаю. Мне надо Нельзя терять ни минуты. Ах, гости? Да черт с ними с гостями. <свят> Виноват. Попрошу не спешить.